Глава первая. Мануэла стояла перед главным корпусом рядом с другими первокурсниками, нервно переминаясь ноги на ногу. Пальцы то и дело сжимались в кулаки. Лицо сохраняло напряженное выражение. По бокам от нее студенты в новеньких мантиях тихо переговаривались, заводя первые знакомства. Шутили. Старшие курсы посматривали в их сторону несколько снисходительно. Уже через месяц пропадет как легкая настороженность, так и опрятность парадные мантии будут ждать своего часа в дальнем конце шкафа. Девушка осторожно осмотрелась, стараясь понять, где находится ее брат. Но ничего не получилось. Вроде его факультет должен располагаться ближе к входу в главный корпус. Она даже видела знакомые лица, приятеля федерика иногда приезжавшие к ним на каникулах. Но брата среди них не было. Хорошо бы просто стоял в середине. А то с него останется придумать какую-нибудь пакость для сестры прямо на официальном мероприятии. Сеньоры и сеньориты. Под звуки тихой музыки на главную трибуну вышел невысокий полный мужчина. Прежде всего я хочу поздравить наших первокурсников с поступлением в академию. Мнела почти не слушала. Ничего особенного он все равно не скажет. Очередные поздравления, краткий пересказ свода правил, который она успела выучить наизусть еще дома. Судя по скучающим лицам старшекурсников, все тоже знали, чем закончится это мероприятие. Студенты тихонько перешептывались, кто-то уже косился в сторону ворот, видимо, собирались отметить начало учебного года в ближайшей таверне. Но неожиданно прозвучали слова, которые заставили проявить интерес всех собравшихся. А теперь позвольте представить вам временно исполняющего обязанности ректора. сеньор Рикардо аранда Хименес. «Прошу вас!» Над площадкой, где проходило мероприятие, повисла тишина. А когда к трибуне подошел молодой, не более тридцати лет мужчина, девушки, да и некоторые преподавательницы тридцати-сорока лет ахнули. «Добрый день!» – прозвучал завораживающий баритон, вызывая мурашки уже у всех представительниц прекрасного пола. «Мой дядя, ректор академии, сеньор Викторино Кастро Хименес», после нескольких лет непрерывного труда решил немного отдохнуть. Поэтому по решению Его Величества Хуана Карлоса мне выпала честь ближайшие полгода руководить Академией, ну и провести некоторые изменения в управлении. Обо всем вы узнаете со временем. Пока же хочу всех поздравить с началом нового учебного года и выразить надежду, что наше сотрудничество окажется плодотворным раздалить аплодисменты, вялые со стороны мужской части обитателей учебного заведения, но весьма активные от женской. После выступили еще два декана факультетов стихийной и природной магии, несколько студентов выпускных курсов показали свое мастерство, прозвучал гимн академии, воздух взлетели огни фейерверка, после чего торжественная часть закончилась. Студентам предложили пройти в аудитории на первое в этом учебном году занятия. И уже в вестибюле девушку ждала первая неприятность. Прямо в центре, между двумя ведущими наверх лестницами, висел большой плакат с надписью «Мануэла Муньес Эскобар. Глупая курица». По сторонам раздались смешки. Девушка попыталась увидеть, не стоит ли где ее брат. Но, увы, толпа не позволяла разглядеть присутствующих. В том же, кто автор этого плаката, у нее не было сомнений. Ну — Ну-ну, — произнесла куратор, провожавшая студентов. Как самокритично. Больше она ничего не сказала. Но все поняли, что эта женщина знает несколько больше, чем сказала. Другое дело, как понять, на что именно она намекает. Девушка хотела пробраться вперед и спросить, не знает ли она брата, но не успела. Группа как раз подошла к аудитории, где должно было состояться первое занятие. — Проходим. — Не толпимся, рассаживаемся, — торопила их преподавательница. — сегодняшнего дня все ваши теоретические занятия будут проходить в этой аудитории. Так что прошу не менять вас расположение. Мнойла выбрала себе место во втором ряду возле окна. Оно не так заметно от двери, а если потребуется, можно скрыться, просто соскользнув с возвышения. Есть все-таки что-то удобное, когда столы расположены амфитеатром. Итак, когда все расселись, снова заговорила женщина. «Мое имя Пилар Бенитас Солер. Для вас – сеньора Солер. Я – куратор вашей группы. Все ваши проблемы с преподавателями, студентами других курсов, прочим персоналом вы решаете через меня. Если вам нужно покинуть академию на несколько дней или получить выплату в счет стипендии, вы пойдете ко мне. Это понятно? Да, понятно, да» раздалось со всех сторон. А теперь о том, что вас ждет в ближайшее время. Как правило, первый курс общий для всех. Это теория магии, основы бытовой магии, защитной магии и тому подобное. Со второго курса пойдет разделение по способностям. Там уже больше практических предметов. Но запомните, именно сейчас на теоретических курсах вы получаете самое главное. Вы изучаете принципы работы всех заклинаний. Так что потом, просто посмотрев на формулу незнакомого заклинания другой школы, всегда сможете понять, что оно из себя представляет. А сейчас записывайте расписание. Мануэлла выводила в специальной тетради названия предметов. История магии, теория, основы бытовой магии, история королевства, теория языка. Еще ряд предметов, на первый взгляд казавшихся ненужными. Рука двигалась почти автоматически. Сама студентка думала, чем ей может аукнуться выходка ее брата. «Записали?» Дождавшихся утвердительного ответа, сеньора Солер довольно кивнула. «А сейчас я хочу сказать пару слов по поводу сегодняшнего происшествия. Я не буду спрашивать, присутствует ли здесь девушка, которую приветствовали в нашей академии столь оригинальным способом. Но отмечу, автора плаката будут искать». Подобное поведение в Академии не приветствуется. И на будущее. То, что наш уважаемый ректор сеньор Хименес ушел в отпуск, не означает, что в Академии можно творить все, что угодно. А сейчас у вас первое занятие по истории магии. Преподаватель подойдет через несколько минут. А я оставлю вас. Не успел куратор покинуть аудиторию, так в помещении поднялся шум. Те, кто не успел познакомиться раньше, знакомились сейчас. Сидевшая за соседним столом девушка повернулась назад и что-то обсуждала с очень похожим на нее молодым человеком. — Привет. А ты кто? — подошла к ней однокурсница. — Я Эстер Бенитес. — А я — та самая глупая курица, — попыталась пошутить Мануэла. — Судя по твоей реакции на эту злую шутку, не такая уж и глупая. И совсем не курица, оказывается. Соседи тоже слышали разговор. — Я Хосе Луис, а это моя сестра Мария Хосе. Мануэла улыбнулась студентка, — кажется, все не так плохо, как могло бы быть. Кто ж тебя так не любит, что в первый же день устроил такую встречу? Любопытству Марии Хосе не было предела. Да и остальные учащиеся, поняв, о чем идет речь, тоже начали прислушиваться к разговору. Вариантов не так много, — вздохнула жертва очередной издевки. — Подозреваю, что это мой старший брат или кто-то из его приятелей. У нас с ним, мягко говоря, натянутые отношения. «Да уж», — фыркнул один из студентов, — «слишком мягко». «Чем же ты ему не угодила?» «Тем, что родилась». «Ничего. Надо перетерпеть пару лет. Потом он получит свой диплом, и я смогу выдохнуть». В аудитории повисла тишина. Потом Хаце Луис бодро произнес. «Ну, зато нам всем ближайшую пару лет не будет скучно. Мы же не хотим, чтобы старшие курсы сели нам на шею. Верно, народ?» Со всех сторон раздались одобрительные голоса, а мнойла поняла, что да, два года будут веселыми. Все-таки студенты — это вам не учащиеся в пансионе. В академию поступают люди взрослые, девушки, достигшие брачного возраста, юноши, которые при ином раскладе уже служили бы в армии или занимали должности в иных местах. Шум прервал звук захлопнувшейся двери. «Сеньоры! Сеньориты!» Услышали они голос преподавателя. «Думаю, все ваши важные дела вы успеете обсудить уже после лекции. Сейчас же мне хочется, чтобы вы сосредоточили все свое внимание на моей скромной персоне». Студенты вернулись на свои места. На кафедре стоял преподаватель лет семидесяти, сухонький, невысокого роста, с редкими сидеющими чуть вьющимися волосами. За толстыми стеклами очков, однако, прятались по молодому яркие глаза. Одет он был в немного старомодный костюм, а довершал образ галстук бабочка. Итак, когда все расселись, продолжил мужчина, позвольте представиться, я, Лоренса Малина Рейс, буду вести у вас историю магии. Сегодня у нас с вами первая лекция. Записываем. Тема первая. История появления магии.